Куры сочувственно подакивали. — Ах, какой страх! Ух, ух, ух, наш петух! Карло поднялся на холм, откуда было видно море, кое-где покрытое матовыми полосками от веяния ветерка. У берега старый городок песочного цвета, под знойным солнцем и полотненная крыша кукольного театра.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 Над треугольной шляпой кружились мухи. Карабас-барабас вдруг засунул бороду в карман, схватил Карлос сзади за рубашку и заорал на всю площадь. «Держите вора! Он украл у меня кукол!» Но полицейский, которому было жарко и скучно, даже и не пошевелился.